Я вдруг заметил, что он опять перешёл на официальный тон. Он старше меня на 40 лет и назвал меня мистер Стендиш. Я почувствовал себя аферистом, выдающим себя за детектива. "Я просто не знаю", прошептал я. "Просто не знаю". "А теперь просто расслабьтесь и не приподнимайтесь. И послушайте, что я вам скажу. Я раздумывал над тем, что случилось, и что можно с этим сделать. И вот к какому выводу я пришёл". Чак что-то узнал, что-то нашёл. Я в этом совершенно уверен. А теперь послушайте, какой в этом есть смысл. Если он что-то нашёл, это означает, что было что-то, что можно было найти. А если он это нашёл, то и мы можем это найти. А как только мы это найдём, то станет ясно, кто убил Чака. Теперь вы усматриваете в этом какой-нибудь смысл? Думаю, да. Вы устали, сказал он. Почему бы мне завтра не прийти сюда утром? Мы смогли? Нет, пожалуйста, простите меня. Я закрыл глаза и покачал головой. Вы правы. Нам следует это обдумать. Их больше, и они лучше подготовлены, чем мы. У нас, вероятно, очень мало времени. Вы безусловно правы, сказал он. Итак, что, по вашему мнению, нам прежде всего надо сделать? Если бы только у меня не путались мысли. Я прикрыл глаза правой рукой и попытался заставить мой мозг работать. Я помнил все труды Гегеля. Но почему же чёрт побери, я не мог найти конструктивное решение? Но почему же чёрт побери, я не мог найти конструктивное решение? Через минуту я прошептал: "Есть ещё одно дело, которое нам надо обсудить. Помимо того, что нужно кое-что выяснить, и что это вполне существенная задача, нам также известно, что убийца знал о тайне, в которую удалось проникнуть Гамильтону. Правильно?" Абсолютно, подтвердил он. Хорошо. Как убийца мог поведать об этом? Одну из двух: сам засветился, доверившись не тому человеку, или что-нибудь вроде этого, либо один из тех, с кем он разговаривал в тот день, сообщил об этом убийце. Не представляю, как это могло произойти, сказал он. Насколько мне известно, он ни с кем не говорил, кроме меня, и я предупредил его, чтобы он помолчал. Вы совершенно уверены, что он больше ни с кем не говорил? Может быть, до того, как он поговорил с вами? Он нахмурился и ещё больше наморщил лоб. Я не могу быть в этом уверен, признался он. Но даже если он это сделал, то это мог быть кто-нибудь из тех парней, которые подписались под письмом, и никто среди них не мог оказаться предателем. Может быть, один из них, проговорился кому-нибудь ещё. Нет, сэр, мистер Стендиш, жизнь ручаюсь, Нет, этого не могли сделать. Ладно. Вы их знаете, вам судить мистер Джефферс. Я их не знаю. Ох, ладно. Оставьте эту чепуху с мистером Джефферсоном. Зовите меня просто Гаром, если не хотите, чтобы я всё время вздрагивал. Я посмотрел на его улыбающуюся некрасивую физиономию и смущённо замигал. Он два раза назвал меня мистером Стендишем. Это мне следовало сказать. Зовите меня просто по имени. Но вежливость и этикет не были моими сильными сторонами. Опомнившись от смущения, я сказал: "Тогда вы должны звать меня полом?" "Я так и буду, пол", сказал он дружески, мне улыбаясь. "И простите меня, что я нарушил ход ваших мыслей". "Какой уж там ход? Просто топтание на месте. Но что я хотел бы сказать, вы ведь знаете тех других рабочих, а я не знаю, поэтому я полностью с вами согласен, по крайней мере, пока". Это означает, что мы должны сосредоточиться на другой возможности, на том, что Гамильтон засветился, когда вы слеживал их. Есть ли у вас какие-нибудь соображения насчёт того, где он за ними шпионил, с кем разговаривал и какие производил розыски? Он медленно покачал головой, глядя сквозь меня на дальнюю стену. Нет, сэр, у меня их нет. Я ведь до вчерашнего дня и не знал, что он до чего-то докопался. Тогда нам придётся действовать вслепую. Попытаться представить себе, о чём мог думать Грэммилтон, куда он мог пойти и с кем бы хотел побеседовать? Хорошо, сэр, сказал он. И в этом мне нужна помощь. Я даже не знаю, с чего начать строить предположения. Если бы я работал в вашей компании, прошептал я, и стал бы собирать компроматаний, чтобы передать их федеральному профсоюзу. Куда бы я пошёл? Я подумал немного, глядя в потолок, а затем сказал: "Я знаю два места. Где бы я стал искать? Во-первых, в профсоюзе компании, во-вторых, в бухгалтерии. Да, сэр, вы абсолютно правы. Он хлопнул меня по руке и широко улыбнулся. Посмотреть, не совершаются ли в профсоюзе компании какие-нибудь незаконные дела, а затем проверить, нет ли каких-нибудь махинаций с деньгами компании. Да, сэр. Он подался корпусом вперед, его старческие глаза сияли. И я скажу вам, мистер. Я скажу вам, Пол. Я могу вам немного помочь. Моя внучка работает в Болстери. Что вы об этом думаете? Я думаю, что это замечательно. О, как вы правы. Дайте мне подумать об этом и поталковать кое с кем и посмотреть, можно ли поговорить с кем-нибудь из нашего профсоюза. Как вы считаете? Но вполне возможно, что мы ничего не найдём в этих двух местах. Придостерёк и его. Тогда стоит поискать где-нибудь в транспортном отделе. или в отделе закупок сырья, или как он там у вас называется, или же в администрации, да и в любом другом месте. Я бы направился прежде всего именно в те два места и поэтому предположил, что Гамильтон поступил точно так же. Да, конечно, именно туда. В этом есть здравый смысл. Он проворно и энергично вскочил на ноги. А теперь, пол, я скажу, что следует делать вам, сказал он. Прежде всего, как следует выспаться и отдохнуть. А завтра утром пойдем ко мне, и вы сможете поговорить с моей внучкой. Последние девять лет, с тех пор, как ее родители погибли в автокатастрофе, она живет со мной. — Не думаю, что у нас есть время, — начал я, поднимаясь с постели. — Я знаю, что вы хотите сказать, — перебил он меня, — но человеку необходим отдых. Работа клеится только если хорошо выспаться. Так что вы хорошенько поспите, а я приду к вам в... Дверь широко распахнулась. И мы увидели стоящую на пороге Сондру Флэйш. Глава тринадцатая «Не подумайте, что я пришла по собственному желанию», — заявила она. Она была настроена угрюмо, но было в ней что-то еще. Это холодная, горькая, злобная, горестная решимость древнегреческой царицы, решившей убить своих родных. Эрна сверкнула глазами в сторону Гар и спросила: "Кто это, чёрт побери?" Встревоженный Гар с виноватым видом направился к двери со словами: "Э, думаю, мне лучше". Я поднял руку, шёпотом попросив его остаться: "Не уходите". "Не волнуйся", сказала она мне ледяным от презрения голосом. "Я пришла не для того, чтобы тебя убить. Увидимся утром, пол". сказал Гар. "Скажите ей, чтобы она убиралась". Мне никто не может приказывать. Она с размаху опустилась в кресло. Я могу подождать, произнесла она. Гар удивлённо переводил взгляд с меня на неё. Я думаю, вначале он решил, что она моя подружка или что-то в этом духе, но теперь он в этом не был уверен. Вы хотите, чтобы я остался пол? Она была оскорблена и зла. Но если она не хотела сюда приходить, то зачем всё-таки пришла? — Нет, — сказал я, — все в порядке. — Ее оружие в борьбе, одно из местных перьев, и это не так страшно, как меч. Гар продолжал смотреть с удивлением, поэтому я добавил. — Это Сондра Флэйш, это она написала статью в газету. — Ох! — Все в порядке, — прошептал я, — увидимся утром. — Отлично! Он снова с опаской посмотрел на Сондру, а затем ушел. Лежа на спине, я чувствовал, что нахожусь в невыгодной позиции, поэтому заставил себя подтянуться и занять полусидячее положение, опираясь на подушку и спинку кровати. Это причинило боль моему желудку, но не очень сильную, и я почувствовал себя в психологически лучшем состоянии. "Ну, хорошо", прошептал я. "Чего ты хочешь?" Она сморщилась. "Хватит это", сказала она. "Что это?" И этот идиотский шёпот, и все эти гримасы и вздохи, когда ты устраивался поудобнее. "Виноват", ответил я ей. "Но я вынужден говорить шёпотом. У меня пропал голос, и мой живот весь заклеен пластырем. Когда я шевелюсь, мне больно. Извини, если это действует тебе на нервы. Но ведь я тебя сюда не приглашал. Кто заклеил тебе живот? Этот старый идиот, врач". На её лице мелькнула тень сомнения. Они действительно тебя так сильно избили? Сильно? Она покраснела и приподнялась с кресла, но затем снова села. На самом деле, я их не осуждаю, сказала она. Если кто и напрашивался, чтобы его побили, так это ты. Я закрыл глаза. Почему ты не уходишь? Я пришла сюда по просьбе отца, сказала она. Он прислал тебе послание. Я не открывал глаз. Я ненавижу этих людей. Всех до одного, даже Чарльза Гамильтона, из-за письма которого и очутился здесь, ведь он оказался дешевым донжуаном, если судить по словам его жены и капитана Уиллика. А миссис Гамильтон оказалась слабоумной, напуганной дурой. Капитан Уиллик и его молодчики, Леонард Флэйш со своей дочкой. Что за подлая коллекция обманщиков? Мне от Сондер Флэйш нужно было только одно — чтобы она ушла. Я не открывал глаз и ждал, когда она уйдёт. Но она не ушла, а напротив заговорила. Мой отец хочет, чтобы ты знал, что он не приказывал тебя бить и не потворствовал этому. Через некоторое время после твоего ухода позвонил Джерри Моска. Он искал тебя, и мы сказали, что ты у нас был. Он взял тебя в двух с собой и поехал к тебе по собственной инициативе. Он не выполнял ничьих приказов. Мой отец очень рассердился, и капитану ик тоже. И было бы хорошо, чтобы я обо всём забыл к тому времени, когда снова вернусь в колледж, не так ли? Мне всё равно, сказала она. Я же сказала, что меня послал отец. Я хочу тебе сказать ещё кое-что. Вчера, когда вас рестовали в Линкольн, был не отец, а я. Мне хотелось посмотреть, как выглядят крепкие парни из профсоюза. Ты не показался мне таким уж крепким. При этих словах Я открыл глаза и посмотрел на неё. Она старалась изображать презрение, но ей это не удавалось. Наверное, впервые в жизни она испытала потрясение. Я не крепкий парень и никогда этого не утверждал. Почему ты не убрался отсюда? спросила она, как будто ей было важно это знать. Почему бы тебе не упаковать вещи и не уехать? Здесь ты только нарываешься на неприятности. И из-за того, что ты написала в газете, Следует, что я как раз не должен пытаться уехать из города. Она нетерпеливо отряхнула головой. Это не имеет значения. Если ты хочешь, то можешь уехать. Я полагаю капитану Илик стыдиться того, что с тобой произошло. Я знаю, что мой отец тоже. А ты? Я не знаю, сказала она, по-видимому, впервые погривив душой. Ты только и знаешь, что злить меня, но не думаю, что ты и правда такой вредный. Наверное, у тебя просто не выдерживают нервы. Ну, разумеется. Почему тогда ты не уезжаешь? Так было бы лучше для тебя, пол. Э, как насчёт Олта? Кого? А, этого другого. Да, другого. Как насчёт него? Он может сам о себе позаботиться. Он мой друг. Она покачала головой. Ты находишь себе странных друзей. Не тебе об этом судить. Хорошо, стеныж, сказала она, снова ощетинившись. Давай кое-что выясним. Дело в том, Что я должна делать свою работу? Что если бы я пришла к тебе и сказала: "Послушай, братишка, я член влиятельной оппозиции и хочу написать о тебе поручиющую статью. Дай мне что-нибудь, что я могла бы процитировать". Ладно. Что было бы, если бы я сказала тебе что-нибудь в этом духе? Зачем тебе вообще писать поручищие статьи? Это моя работа. Хорошенькая работа. Говори, говори. А как насчёт людей, с которыми ты работаешь? Не верь всему, что прочитал твой отец. Она начала что-то говорить, потом передумала и сказала: "Тебе и в самом деле кажется, что ты безупречен. Это преувеличение, но я не вижу тебя описывающим порочащие статейки. Если ты это имеешь в виду, ты бы прекрасно порочил моего отца вместе с его служащими, не так ли? Только правдой. Тебе бы не удалось много сказать, не так ли? Что это должно означать? Это должно означать, что ты вообразил себя поборником правды, сэр Галахад. «Ты ничего не поняла. Мы сюда приехали не для того, чтобы объявлять войну. Мы получили письмо. Некоторые рабочие хотят организовать здесь местное отделение профсоюза АСИД ПКР. И мы приехали, чтобы изучить положение на месте. Если большинство пожелает открыть местное отделение, прекрасно. Но если большинство предпочтет оставаться в профсоюзе компании, это тоже прекрасно». «А большинство всегда право. Разве это не так? Ты просто дебил!» Она вскочила с места. «Почему я о тебе беспокоюсь? Я сказал о том, что просил передать тебе мой отец, вот и все. Он не приказывал тебя избивать и не желал этого. Если у тебя осталось хоть немного здравого смысла, ты уберешься отсюда. Но он отсутствует у тебя, не так ли? Дебил!» Добавила она сердито. Подошла к двери и открыла ее. Затем оглянулась на меня. «Говори, что хочешь доктору Ридману!» Сказала она. «Для меня это не имеет значения!» Есле ей и пытаюсь тебе помочь, то не потому, что испугалась того, что ты можешь обо мне наговорить. Тогда почему же? Потому что ты дебил. Вот почему. Потому что всем жаль молокососов. И она со злостью захлопнула за собой дверь.